Еще несколько месяцев назад в этом месте в глубину обрывались потоки ледяной, оттяжелевшей от соли воды. Теперь к морю примешались пресные воды, быстро тающие полярные шапки льда. Гигантский североатлантический насос, который называли легкими мирового океана, потому что вместе с остывшей водой на глубину попадали огромные количества кислорода, медленно, но неуклонно останавливал свою работу. Конвейер морских течений замирал. Потоки, несущие с собой тропическое тепло, замедлялись. Но хотя каскады падающей воды уже не обнаруживались, некоторое количество холодной воды уходило вниз, падая на дно Гренландского бассейна. На глубине 3500 метров тьма уступила место синему свечению. Оно растянулось на громадную площадь. Тонкостенная труба прикрепилась ко дну бесчисленными студенистыми присосками. Внутри трубы Двигались миллионы щупалец, словно лук из синхронно колеблющихся водорослей. Они проталкивали куски белого вещества в направлении какого-то крупного предмета. Голубого свечения едва хватало, чтобы различить контуры этого предмета. Два открытых купола, затонувшего диплайта. Организм наполнял ботискав кусками белого льда. Его вошло внутренне так много. Часть трубы отделилась, опустилась на ботискав и окутала его. Прозрачное вещество сомкнулось вокруг корпуса, уплотнилось и прижало купол. К образованному плотному пузырю подводился длинный тонкий шланг. Шланг начал пульсировать. Через него прокачивалась вода. Вода издалека. Тонкостенный эластичный шланг засасывал ее от грязевого вулкана Норвежского побережья и закачивал в органический резервуар, окружавший мотиска. Теплая, поэтому более легкая вода, приподняла пузырь со дна. Белые куски гидратного льда среагировали мгновенно. Клетки кристаллов растопились. Сжатый в них метан взрывообразно увеличил свой объем 165 раз, заполнил Deep Flight газом и надул органическую оболочку. Желейный кокон отсоединился от шланга и герметично замкнулся. Ни один пузырек газа не мог ускользнуть. Весь его объем устремился вверх, вначале медленно — Затем, по мере уменьшения давления воды все быстрее, волоча за собой заключенный в пузырь батискаф. Лаборатория. Уивер, стиснув Рубина своей железной хваткой и прижав к его шее острие скальпеля, не успела выйти наружу. Дверь лаборатории распахнулась. Трое солдат с тяжелым оружием ворвались внутрь и направились стволы на нее. Она услышала крик Олегейра и остановилась, не выпуская Рубина. В лабораторию вошли Ли в сопровождении пика. — Вы никуда не пойдете, Карен. — Жут! — прокряхтел Рубин. — Как вы вовремя? Уберите от меня эту сумасшедшую! — Молчите уж! — прикрикнул на него Пик. — Сами создали проблему. Ли улыбнулась. — Скажите честно, Карен, — сказала она за душевным тоном, — вам не кажется, что вы отреагировали несколько преувеличенно? — С учетом того, что рассказал Мик? Уивер помотал головой. — Нет, не кажется. — Что же такого он вам рассказал? Он пообещал нам цепную реакцию, вызванную ядом из торпедных гильз Дипфлайта-3. Кстати, он упомянул, что вы собираетесь выйти в море с ним вдвоем. Через полтора часа... «Ссссс», — прошептал Илья и шагнула к ней. Илья зажала Рубина из силы и рванул его назад. Оливейра застыла у лабораторного стола. Она все еще держала в руках штатив с мензовками, в которых был экстракт феромона. «Вы знаете, Мик Рубин, возможно, один из лучших биологов мира». Но он страдает комплексом неполноценности, сказала Ли. Ему так хотелось прославиться. Мысль, что его имя будут помнить многие поколения людей, сводила его с ума. Этим объясняется его преувеличенная болтливость, но уж простите ему. Рубин собственную мать продаст за крупицу славы. Она остановилась. Но это больше не играет роли. Поскольку вы знаете, что мы задумали, придется и вам объяснить необходимость, которая за этим стоит. — Я делала все возможное, чтобы не доводить дело до конца, но поскольку теперь уже все все знают, у меня нет выбора. — Будьте благоразумны, Карен, — умоляюще сказал Кит. Отпустите его. — Ни в коем случае ответила Карен. — Он нам нужен, а после поговорим. — Нет, разговором больше не будет. Ли достала свой пистолет и направила его на Уивер. — Отпустите его, Карен, немедленно, или я стреляю. Это мое последнее слово. Уивер глянула в черное дуло. — Вы этого не сделаете, — сказала она. — Вы совершаете ошибку, Джуд, — крикло сказала Оливейра. — Нельзя применять этот яд. Я уже объяснила Мику, что... Лик взмахнула пистолетом.